Глава 17 Если вам достался лимон, сделайте из него лимонад. Однажды я заглянул в Чикагский университет, чтобы спросить ректора Роберта Хатчинса, как избежать беспокойства. Он ответил мне так. Я всегда стараюсь придерживаться совета, данного мне Джулиусом Розенвальдом, президентом Сирс Роубик Энд Компани. «Если вам достался лимон, сделайте из него лимонад». Именно так поступает известный педагог. А глупец делает как раз наоборот. Увидев, что жизнь дала ему лимон, он говорит «Все». Я сдаюсь, это судьба, у меня нет шансов. После чего его начинает бесить царящая в мире несправедливость, и он с головой уходит в жалость к самому себе. Но когда лимон попадается мудрому человеку, тот говорит, какой урок я должен извлечь из этой неприятности, как можно исправить ситуацию, как сделать лимонад, Из этого лимона Всю жизнь изучая людей Их скрытые резервы Психолог Альфред Адлер Установил, что одним из самых Удивительных свойств человека Является его способность Превращать минус В плюс Я приведу здесь интересную И поучительную историю одной женщины Которая так и поступила Ее зовут Тельма Томпсон Во время войны Начала она свою историю Моего мужа направили работать в военный учебный лагерь Возле пустыни Мохове в Калифорнии Я поехала вместе с ним Но мне было ненавистно это место Никогда раньше не была я так несчастна, как тогда Моего мужа отправили на учение в пустыню И я осталась в крошечном домике совсем одна Стояла невыносимая жара, и ни одной живой души вокруг, чтобы поговорить. Ветер дул не переставая, поэтому в еде, в воздухе, везде был песок. Я была абсолютно разбитой, меня так переполняла жалость к себе, что я села и написала письмо родителям. Я написала, что бросаю все и возвращаюсь домой. Я писала, что не могу больше выдержать и минуты в пустыне. В тюрьме мне и то было бы лучше. Мой отец ответил на это письмо двумя короткими строчками, которые навсегда остались в моей памяти и полностью изменили мою жизнь. Два человека смотрели сквозь решетку тюремного окна. Один видел грязь, другой видел звезды. Я вновь и вновь перечитывала эти строчки. Мне стало стыдно за себя. Я решила, что попытаюсь найти что-то положительное в своей теперешней ситуации. Я буду смотреть на звезды. Я подружилась с местными жителями, и их отношение ко мне просто поразило меня. Когда я проявила интерес к их традиционному ремеслу резьбы по кости и гончарному делу, Они подарили мне свои любимые изделия, которые отказывались продавать туристам. Я изучала интереснейшие формы кактусов, наблюдала закат солнца в пустыне и собирала ракушки. Что заставило меня так измениться? Пустыня Махаве осталась прежней. Но изменилась я сама, изменилось мое отношение к жизни». Благодаря этому я смогла превратить неприятное событие в самое захватывающее приключение в своей жизни. Выглянув из тюрьмы, в которую сама себя заточила, я увидела звезды. Тельма Томпсон, вы открыли старую как мир истину, которую утверждали древние греки за пять сотен лет до рождения Христа. «Самое лучшее в жизни всегда самое трудное». Гарри Фоздик повторил это, вновь сказав, «Счастье заключается не столько в удовольствии, сколько в победе». «Да, победа, чувство победителя, ощущение триумфа от того, что мы смогли превратить лимон в лимонад». Однажды я встретил счастливого фермера из Флориды, сумевшего превратить в лимонад даже ядовитый лимон. Впервые увидев доставшуюся ему ферму, он был страшно разочарован. Земля была настолько бедной, что на ней нельзя было ни выращивать что-либо, ни разводить свиней. Там росли только низкорослые дубы и водились гремучие змеи. Тогда его осенила идея. Он решил обратить этот недостаток себе на пользу и занялся консервированием мяса гремучей змеи. Когда я навестил его несколько лет тому назад, то обнаружил, что туристы просто осаждают его ферму. За год его обычно посещает около двадцати тысяч человек. Его бизнес процветал. Я сам наблюдал, как из зубов змеи извлекается яд, который затем отправляется в фармацевтические лаборатории для изготовления противозмеиной сыворотки. Я видел, как разделывают змей, а кожу потом продают по баснословным ценам на выделку дамских сумочек и обуви. Консервированное мясо змей с этой фермы отправлялось покупателям со всего света. Я купил открытку с видом фермы и отправил ее с почты в деревеньке, которая была переименована в «Гремучую змею», в честь человека, сумевшего превратить ядовитый лимон в лимонад. Я много путешествую по стране, поэтому имел возможность встретить множество людей, которые доказали свою способность превратить минус в плюс. Уильям боллито автор книги «Двенадцать против богов», сказал об этом так. «Самое важное в жизни не в том, чтобы приумножить свои успехи. Это сможет каждый дурак. Действительно важно». Уметь извлечь выгоду из своих неудач. Это требует ума, и в этом заключается разница между умным человеком и дураком. Ницше вывел формулу сверхчеловека. Он может не только выстоять под натиском обстоятельств, но и полюбить их. Чем больше я изучаю жизнь выдающихся людей, тем больше убеждаю, что большинство из них добились успеха, имея какой-то недостаток, который побудил их к самосовершенствованию и великим делам. Да, вполне вероятно, что Мильтон писал такие замечательные стихи потому, что был слепым, а Бетховен сочинял такую удивительную музыку именно потому, что был глухим. Если бы Чайковский не был так разочарован, практически доведен до самоубийства своим неудачным браком, Если бы его собственная жизнь не была полна патетики, он, возможно, никогда бы не написал свою уникальную патетическую симфонию. «Если бы я не был таким инвалидом», писал человек, изменивший научное представление о жизни на земле, «я бы не был способен на ту работу, что я проделал». Так Чарльз Дарвин признался как его слабости, Неожиданно помогли ему. В тот день, когда Дарвин родился в Англии, в заброшенной хижине в лесах Кентукки на свет появился другой малыш. Ему также помогли собственные слабости. Его звали Линкольн, Авраам Линкольн. Если бы он вырос в аристократической семье, получил юридическое образование в Гарварде и был бы счастлив в браке, Он, возможно, никогда бы не нашел в глубине своей души ни пламенных слов, которые произнес в Геттесберге, ни вдохновенной поэмы, которую прочитал на своей второй инаугурации, не выражая никому злобы, обращая ко всем милосердие. Гарри Фозди говорит в своей книге «Способность увидеть суть». Существует скандинавская поговорка, которую мы должны избрать девизом своей жизни. «Северный ветер породил викингов». Отчего нам сбрело в голову, что лишенные опасности и полные удовольствия жизнь, отсутствие трудностей и комфорт сами по себе могут сделать человека счастливым? Напротив? Жалеющие себя люди будут испытывать жалость к себе, даже утопая в пуховой перине. История полна фактов, когда счастье и успех приходили к людям при любых обстоятельствах, хороших, плохих, нейтральных, если те принимали на себя какую-то ответственность. Поэтому, повторю, «Северный ветер породил викингов». Предположим, вы находитесь в таком удрученном состоянии, что потеряли всякую надежду превратить лимон в лимонад. Вот две причины, по которым вам все же стоит попробовать это сделать. Причины получить все, ничего при этом не потеряв. Причина первая. Можно добиться успеха. Причина вторая. Даже если вы не добьетесь успеха, сама попытка обратить минус в плюс заставит вас посмотреть вперед, а не оглядываться назад. Она вытеснит отрицательные мысли, дав место положительным. Она высвободит созидательную энергию, и вы будете так заняты, что у вас не станет ни времени, ни желания скорбеть о прошлом, которого не вернешь. Однажды во время концерта, который известный скрипач Оля Буль давал в Париже, у него неожиданно порвалась струна. Но он доиграл произведение до конца на трех струнах. — Это жизнь, — говорит Гарри Эмерсон Фоздик, — и она заставляет вашу струну лопнуть, а вас доиграть концерт на трех струнах. Но это не только жизнь, это даже больше, чем жизнь, это победа жизни. Если бы у меня была возможность, я бы выгравировал в бронзе бессмертные слова Уильяма Болиту и повесил их в стенах каждой школы мира. Самое важное в жизни не в том, чтобы приумножить свои успехи,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 «Если судьба преподносит вам лимон, сделайте из него лимонад».